Глава сорок шестая. Поговорив по телефону с Эрикой Фостер, Симона вернулась домой. С порога в нос ей ударил мерзительный запах. Она увидела, что зеркало в прихожей и компьютер в холле измазаны сырным соусом. Она прошла в гостиную, и там тоже все было забрызгано соусом — стены, телевизор. Убирая, Симона размышляла, как полиция узнала, что это она, как они догадались. Что убийство совершает женщина, ведь она действовала хитро, осторожно, незаметно, словно тень. Симона чистила в гостиной ковер и вдруг краем глаза заметила какое-то движение. Она замерла. Шлеп, шлеп, шлеп, слышала сзади. Стиснув в руке деревянную щетку, она повернулась. В дверях гостиной стоял Стен, голый. С его рыхлого белесого тела на чистый ковер стекала вода. Он открыл рот, обнажив ряд черных зубов. Симона удивила, что она не испугалась. Она стала медленно выпрямляться, слыша хруст в коленях. Произнес Стен. Даже не произнес, а как будто выдохнул, прохрипел. Грца! Грц! Рука его упала вниз. Повисла вдоль тела, губы раздвинулись в ухмылке. Эту его ухмылку, голодную, нависающую над ее лицом сопровождаемую болью, она хорошо помнила. Он направился к ней, хлюпая по мокрому ковру, в который впитывалась струившаяся с него вода. Вот теперь она испугалась, закричала: Нет, нет! И запустила в него тяжелой деревянной щеткой. Он растворился а щетка угодила в зеркало, висевшее в прихожей. На пол посыпались осколки. Стэн исчез, ковер был сухой, и она вдруг поняла, что он сказал. «Герцог». Он произнес «Герцог». Симона поспешила к компьютеру, стоявшему под лестницей, и включила его. «Сова». «Герцог». Спустя пару минут герцог появился в сети. «Герцог. Сова, привет. Тяжелая ночка. Сава, с чего ты взял, Герцог? Я знаю тебя, лучше, чем ты сама. Руки Симона застыли над клавиатурой. Сава, знаешь ли, то уверен, что и в самом деле знаешь меня. На этот раз пауза затянулась. Симона смотрела на мигающий курсор воображала, как Герцог сидит где-то, расставив пальцы над клавиатурой и пытается придумать, что напечатать. Значит, он догадался. Впервые она задалась вопросом о том, где живет герцог. В ее представлении он существовал здесь, в ее компьютере. Последние годы она о чем только с ним не говорила, о своих планах, о фантазиях, о том, как она расправится со своим врачом, с телеведущим, с другими. Герцог всегда ее поддерживал. И рассказывал ей о своих страхах, о боязни темноты, о неудавшихся попытках самоубийства. Она помнила его душераздирающий рассказ о том, как он пытался покончить с собой с помощью суицидального пакета без использования газа. Надел пакет на голову, затянул на шею шнурок, а потом, когда начал задыхаться, запаниковал, ногтями разорвал полиэтилен, с горем пополам содрал его с головы. Только вот шнурок зацепился за левый глаз, и вспорол века, оголев глазное яблоко. Герцог сказал, что умрет без нее, и она ему поверила. Симона моргнула, курсор снова побежал по экрану. «Герцог, конечно, я знаю тебя, сова. Знаю лучше, чем все остальные. Я люблю тебя и глянусь, твои тайны умрут вместе со мной».